Глава 6. Южная Америка. Территория племени Чиллеры. Владелец одной из лучших гладиаторских школ Гочи Ченлан размышлял о предстоящем турнире. Он выставлял там троих бойцов, у одного из которых были весьма великие шансы стать чемпионом. Сам он был прекрасно осведомлен обо всех претендентах и их возможностях, кроме одного – Информация эта выливалась ему в копеечку, но она того стоила. Владелец школы, зная уровень бойцов, с большей долей вероятности предполагал, кто победит. И, соответственно, когда можно рискнуть на ставках, а когда ничего не делать. В итоге он все равно оказывался в хорошем выигрыше. И чуть больше трех лет назад он заметил одну деталь. Дети, из-за которых он торговался с Анхеном Чохнаном, в дальнейшем становились сильными гладиаторами нынешний его, как он считал, будущий чемпион, был из той же когорты и представлял чуть ли не первый их спор. Он с огорчением вынужден был констатировать факт, что друг и охранник его конкурента не только великолепный боец, но еще и в людях разбирается лучше всех его воинов вместе взятых. А вот год назад произошел неприятный для него случай. Непонцы, торгующие рабами, прилетели на день раньше, и когда он направлялся к рабскому рынку, Его визави уже шел обратно с двумя купленными там детьми. Он тут же связался со своим осведомителем и был неприятно удивлен и огорчен, что этого слугу выгнали. Но золото нужно всем, поэтому искал замену он недолго. Ему очень не понравились полученные сведения. Одного из купленных рабов, полукровку, начал тренировать сам Хачнак. Эти сведения заставили его заскрежетать зубами. Стоило однажды опоздать к торговле рабами, как очень перспективный мальчик ушел к его конкуренту. Более того, этим двум новичкам Анхен со своим другом устроили общую проверку, чего до этого никогда не делали. Тренироваться же они уезжали за пределы города, что весьма подозрительно. После всего этого он попытался выяснить, чем они занимаются, чему Хачнак обучает новичка, какое оружие предпочитает но его человек, выполняющий аналогичные просьбы, не вернулся. Исчез, словно его и не существовало. После этого он обратился к специальным людям, занимающимся тем же самым, заплатив большие деньги. Но те разорвали с ним договор, прекратив все отношения и оставив деньги себе в качестве компенсации. Больше попыток он не совершал, сосредоточив свою шпионскую деятельность на осведомителе. Ценных сведений о тренировках он по-прежнему не дал, Зато два дня назад принес информацию, что непонятный ученик выступать на ближайшем турнире не будет. Гочев вздохнул с облегчением, так как его очень сильно нервировала темная лошадка под названием Новый ученик Хачника. В это время зашел старый слуга, служивший еще его отцу. Он был абсолютно предан ему, знал большинство его тайн, выдавал всех людей, желающих его подкупить. Господин, пришли новые сведения об интересующем вас гладиаторе. Он завтра выезжает в столицу, но, как подслушал Галчан, выступать не собирается. «Йоник!» — позвал он своего командира охраны. «Он не в доме», — доложил слуга. «Я сейчас его позову». И вышел из комнаты. А буквально через пять минут пришел его воин. «Йоник, готовь специальную группу», — приказал он. «Сходи к жрецам и купи парализующий яд. Появилась возможность похитить раба». Командир его воинов прекрасно понял, о ком идет речь. Вообще-то похищение рабов, а гладиаторов в особенности, строго каралось. Штрафы были очень и очень велики, но даже такие меры не останавливали людей, и происходило немало таких случаев. Ведь доказательством владения рабов служит рабский ошейник, а если его снять и надеть рабу другой, то тот будет считаться собственностью другого человека. Несмотря на то, что похитить раба из-под носа хачника невозможно, Специальная команда всегда была на готове. Будь учителем полукровки любой другой воин Анхена, тот бы уже был бы у него. Но с этим воином никакой номер не пройдет. Гочи совершенно точно знал, что у того имеется очень сильный амулет, защищающий от магических воздействий, который выдержит две мощных атаки. Но чтобы среагировать, Хачнаку достаточно и одной. А потом он просто начнет уничтожать людей соперника. Очень уж сильный это воин. Зато по пути все может произойти. Выехали они очень рано, отправившись по тропе. В столицу вели две дороги, верхняя и нижняя, но была еще и тропа. Самая комфортная в этом плане была верхняя. По ней вряд могли передвигаться три кареты или два магомобиля, но последние имелись только у богатейших индейцев. Правда, еще храмы могли позволить себе такую роскошь. Основная масса жителей ездили либо верхом, либо в комфортабельных каретах. Сейчас Гочи специально двинулся верхом, чтобы иметь больше возможностей маневра, в том числе и для передвижения по этой тропе. Она имела одно неоспоримое преимущество. Была значительно короче и верхней, и тем более нижней дороги. Если те петляли, обходя валуны, расщелины, откосы, то тропа проходила по ним, а через несколько расщелин были сооружены мосты. К тому же добраться до одной из них с тропы можно без особых усилий, но только пешком или в некоторых местах верхом. В данный момент воины расположились неподалеку от места наиболее вероятного для осуществления дневного отдыха. В своих ожиданиях не обманулись. Именно здесь и сделали остановку интересующие их люди. Когда малец бегал за водой и сушником, осуществить задумку было невозможно. Во-первых, делал он это недалеко от стоянки. Во-вторых, За ним внимательно наблюдал хачнок, но их терпение было вознаграждено. Юный гладиатор отошел по нужде, причем довольно далеко. «Быстро готовьте специальные стрелы», — приказал Гочи. Но данной группе не нужны были такие приказы. Свою работу они знали прекрасно. Специальные ловчие стрелы имели своеобразный наконечник. Тонкое острие, затем диск, не дававший им вонзиться в тело. Задачей их являлась проколоть кожу и занести парализующий яд в кровь. Действовал последний практически мгновенно, так что человек даже не успевал крикнуть. Но Охотников поджидал неприятный сюрприз. За мгновение до выстрела мальчик почувствовал опасность и ушел в сторону. Затем еще и еще раз. «Вот это интуиция!» — услышал он восхищенный и в то же время немного злой голос Йоника. Командир его воинов был прав, но действительность состояла в том, что их цель могла закричать, Или просто его хозяева услышат подозрительные звуки, если еще не услышали. А связываться с хачником у него не было ни малейшего желания. Впрочем, как и у воинов, прекрасно знающих его боевые возможности. Поэтому он активировал амулет с заклинанием, аналогичным тому, что использовалось на тренировочных аренах. Этот амулет он приобрел у жрецов за большие деньги. И как все их изделия большой мощности, тот был одноразовым. Заклинание сработало как положено и мальчик затих, уткнувшись носом в землю. «Быстро берите его и уходим!» — приказал Гочи. Они наверняка почувствовали сработавшее заклинание. «Стрела не забудьте!» «Одна стрела срикошетила и улетела далеко в сторону», — сказал один из стрелков. «Оставьте!» — недовольно сказал командир. Да, это была явная улика, указывающая на похищение. Если бы не она, то первое, что пришло бы им в голову — побег. Но после того, как стрелу найдут, все встанет на свои места. Остается надежда, что произойдет это как можно позже. По склону они спускались на пределе, чтобы только не покатиться кубарем. Оставшийся охранять лошадей слуга, увидев их, все понял, и к моменту, когда они прибежали, все лошади были готовы к путешествию. Воины хотели связать пленника, но Гочи решил по-другому: Нет времени на это, просто заверните его в циновку». Сделав это, Йоник положил его поперек своей лошади, и они устремились на юг, скрывшись за поворотом. Буквально через 500 метров от тропы было ответвление, соединяющее ее с нижней дорогой. Там они снова устремились на юг. Поравнявшись с магом, он спросил, «Сможешь что-то сделать с ошейником?» «Сейчас нет», — ответил тот. «Надо отъехать подальше от управляющего амулета, но еще лучше выехать за пределы их связи». Но не прошло и получаса, как вернулся Дозорный, сообщивший, что навстречу им движется воинский отряд. Эта новость заставила заскрежетать зубами Гочи, так как воины имели полное право проверить их сверток. Доказать, что это их раб, они не могли. Уйти в сторону тоже, поскольку воины заметили Дозорного. «Быстро спрячьте его в камнях», — приказал он своим людям. Успели они вовремя. И когда отряд численностью в 20 воинов показался из-за поворота, Они уже передвигались вперед. Поравнявшись с ними, командир, который хорошо знал Гочи, воскликнул. «Кого я вижу? Гочи Ченлан!» «И верхом на лошади, а не в своей карете! Ты ли это?» «Я, я!» — степенно, но чуть торопливо ответил тот своему знакомому. «А верхом, так как у меня, срочные дела в суточлане, и надо еще успеть попасть в столицу до начала турнира. Так что, хотя я и рад тебя видеть, но разговаривать мне некогда». И они быстро поскакали вперед. Оглянувшийся Йормик доложил, что воины продолжают смотреть им вслед. Зная подозрительность своего знакомого, Гочи не стал останавливаться, продолжая двигаться вперед с приличной скоростью. Лишь только спустя полчаса они вернулись к месту, где спрятали пленника. Там оказалась лишь циновка, а сам он исчез. Южная Америка. Территория племени Чиллеры. Место стоянки. Пока этот Раиш, как звали личного ученика Хачника, ходил за водой и дровами, владелец гладиаторской школы спросил своего друга. «Решил показать, что его ждет?» «Не только», — ответил тот. В прошлом году очень сильно выступил гладиатор Гочи Ченлона, и в этом году у него есть все шансы стать чемпионом. А ему будет только 16 лет. Даже если на предстоящем турнире ничего не получится, то на будущий год он точно станет чемпионом. Вот и хочется изучить его стиль и натренировать этого. Кивок в сторону подошедшего раба, чтобы мог эффективно вести с ним бой. Да, ты прав. После небольшого раздумия согласился Анхен. Шансы есть. Мне уже поперек горла стоит этот Ченлан. Скольких перспективных детей он у нас перехватил. С его-то деньгами сложно конкурировать, согласился воин и начал варить травяной отвар. На самом деле, кроме этого тонизирующего и восполняющего силы отвара, Он больше ничего не умел готовить. Сколько раз он давал рецепт другим воинам, лишь бы только самому этим не заниматься. Но у всех получалось не то. Даже повара в доме Анхена не могли сравниться с ним. Чем это вызвано, он не знал. Но всякий раз, путешествуя, ему приходилось делать этот отвар. Вдруг воин, обладающий способностями к магии, напрягся и посмотрел в сторону, куда ушел юноша. Да, за этот год он вытянулся, раздался в плечах, мышцы налились силой, поэтому мальчиком называть его можно было с натяжкой. Что там? Тут же среагировал Хачник. Магические возмущения, словно сработало сильное заклинание. Останься с хозяином, уже на бегу ответил его командир. Он прекрасно видел, куда ушел Раиш справлять нужду, как и направление взгляда мага. Они практически совпадали а если допустить, что парень отошел еще дальше, то вообще одно направление. Он практически сразу активировал свой защитный амулет и теперь не опасался магической атаки. Более того, хотел этого. Тогда он будет точно знать, где засел враг, как и то, что это действительно враг. Но он так никого и не увидел. «Найди следы», — приказал он своему подчиненному, который являлся отличным следопытом. Сам же вертел в руках управляющий амулет, размышляя, активировать его или нет. Он чувствовал, но не все так просто, поэтому колебался. «Командир!» — окликнул его следопыт. «Иди сюда!» «Видишь?» — он показал на землю. «Вот здесь твой ученик совершал перекаты, спускаясь вниз, а вот в этом месте остановился, и я уверен, что в это время сработала магия. Поищи еще, может быть, найдешь что-то» и принялся ждать. Время шло, но никакой ясности не прибавлялось. Следопыт обходил окрестности зигзагом, стараясь не пропустить ни одного метра. Но пока это мало помогало. И когда Хачнак уже был готов активировать амулет, снова раздался крик. «Нашел!» Когда он принес стрелу со своеобразным наконечником, все встало на свои места. и храба похитили. Быстро вернувшись к Анхену, он рассказал об этом, сразу указав, что если тому сумеют снять рабский ошейник, то они никогда не докажут принадлежность, даже если сам раб будет утверждать это. Это не так просто сделать, сообщил Маг. Связь между ним и управляющим амулетом прочная, и под силу это только жрецам. Но они такими вещами заниматься не будут. Да никто и не обратится к ним с такой просьбой, иначе попадет в рабство. И что можно сделать? обратился Анхен к магу. А тот уже сидел с задумчивым видом, размышляя о чем-то своем. Спустя минуту он медленно заговорил. Стрела доказывает то, что его не собирались вести в сознание. Я даже уверен, что они так и не смогли попасть в твоего ученика. Он отдал должное Хачнуку, чуть склонив голову. И тогда использовали амулет с заклинанием, который либо обездвижит его, либо лишит сознания. Надо использовать амулет. Он же ничего не почувствует, удивился Анхен. Немного не так, тут же возразил маг. Разряды помогут ему прийти в себя и снимут паралич, но долго не держи, чтобы похитителя не заметили. Не больше трех ударов своего сердца. Пусть он лучше сбежит, тогда мне легче будет его обнаружить. Да и гоняться за ним вряд ли будут. Перед турниром дороги патрулируются намного чаще. Командир воинов тут же активировал амулет. Южная Америка территория племени Чиллера, нижняя столичная дорога. Сначала мне показалось, что меня кто-то дергает за плечи, но буквально спустя несколько мгновений ощущение прошло, и тут же память вернулась полностью. Меня хотели сначала убить, но потом приложили магии. Сейчас же я чувствовал себя замотанным во что-то, пошевелиться не мог, да и не хотел в данный момент. По моим ощущениям, меня куда-то несли, причем очень быстро. Первое, что пришло на ум, меня похитили. Но я совсем не мог объяснить причину. Единственное, что приходило в голову, это кто-то все-таки увидел наши тренировки и решил меня убить. Но в последний момент передумал и взял в плен. Сколько прошло времени с момента пленения, и где я находился, не имел ни малейшего понятия. «Клади здесь», — услышал я мужской голос. «Здесь его патруль с дороги не увидит». Сказано это было на индейском языке. А это означало, что я по-прежнему нахожусь в Южной Америке. Да и украшение на шее говорило об этом. Меня положили. А звук удаляющихся шагов сказал, что люди бежали. Я еще выждал некоторое время, прислушиваясь, и начал раскачиваться, чтобы освободиться. Но, услышав приближающийся стук копыт, прекратил попытки. Это, наверное, тот самый патруль, которого так боялись положившие меня сюда люди, подумал я. Если прав, а я был в этом абсолютно уверен, то вырваться надо как можно скорее, иначе появятся недоброжелатели. И как только стих звук копыт, я задергался с большей силой. И это принесло успех. Перекатившись через какой-то камень, я покатился вниз, а через десяток оборотов освободился из своей темницы. Не раздумывая, я начал спускаться вниз. Добравшись до более-менее ровного места, где меня не будет видно с дороги, оставшейся где-то там наверху, я побежал в сторону, куда уехали похитители. Причина была в том, чтобы скорее выбежать за пределы зоны действия управляющего амулета. Ведь по логике вещей, тем, кто меня похитил, тоже надо было сделать это, чтобы в нормальной обстановке снять ошейник. Вот только присутствовало у меня чувство, что после освобождения они надели бы на меня нечто подобное. А так, если удастся убежать куда-то далеко, то могу заняться своим освобождением. Выбежав из-за скал, которые вздымались по правую руку, я резко остановился. Справа от меня, в непосредственной близости, находился океан. Легкий бриз, дующий мне в лицо, непроизвольно заставил меня улыбнуться. Я начал пристально вглядываться в горизонт, выискивая там корабль. Да даже заметь я только паруса, все равно бы бросился в воду и поплыл к нему используя даже такую призрачную надежду. Сейчас у меня был хоть небольшой шанс, но если меня поймают, то, боюсь, этого шанса не появится еще очень долго. Хачнок будет намного бдительней. От него и так-то я не сумел бы сбежать. Была просто надежда, что тот оставит меня на попечение кому-то другому, но после такого этой надежде не суждено сбыться. Не заметив даже намека на корабль, я побежал дальше. Все время опасался, что еще чуть-чуть И сработает ошейник. Но пока все шло хорошо. Я не знал, вышел за пределы зоны действия или нет. Может быть, они специально ничего не делают по каким-то причинам. Но я перешел в состояние горса и максимально ускорился. Пусть я потом буду падать от усталости, и голод будет мучить. Но я хочу гарантированно уйти из-под опеки. Небольшую рыбацкую деревеньку я увидел еще за полкилометра. Спрятавшись за валуном, начал высматривать с наличия охраны, но ничего подозрительного не увидел, зато приметил один интересный навес, под которым сушилась рыба. Находился он чуть в стороне, рядом с леском, через который можно добраться до него. Определившись с маршрутом, я начал подкрадываться к добыче, словно дикий кот, охоту которого я однажды видел, когда жил в логове. Сорвав четыре рыбины, я обошел селение и побежал дальше. В состоянии измененного сознания я смог продержаться почти до вечера, что составляло мой личный рекорд. Да, это был всего первый, самый легкий уровень. Но и он заставлял организм быстрее уставать, интенсивно используя его силы и энергию. Когда я из него вышел, то ноги подкосились. И мне пришлось сесть на землю. Тут же сильной волной накатил голод, и я зубами впился в рыбину. Три штуки я съел в улет а последнюю заставил себя сохранить на завтра. Поднявшись, двинулся искать воду. Сначала я заметил небольшой городок, а потом сообразил, что рядом должна быть речушка. Поиски не продлились долго, и вскоре я не только утолил жажду, но и искупался в холодной воде, которая сняла усталость и привела меня в норму. Но ненадолго. Спустя полчаса она навалилась с новой силой. Хорошо, что я сразу после купания начал искать место, где бы мог переночевать. Сейчас я как раз рассматривал густой кустарник, росший впритык к откосу. Я лег, и змеей втиснулся между ветками и камнем. Уснул практически мгновенно. Когда открыл глаза, было очень светло. Кое-как выбравшись, я сориентировался по солнцу. Оказалось, что уже далеко за полдень. Переоценил я свои силы. Состояние было такое, словно я сутки тренировался, таская тяжеленные глыбы камней. К тому же очень хотелось есть. Настолько, что я подумал уже сходить в селение. Но тут заметил деревья с какими-то плодами. Добежал я быстро, но еще быстрее залез на дерево. Первый десяток плодов я проглотил и не заметил. Затем насытился и даже взял несколько с собой. Силы появились спустя полчаса, и я снова побежал на юг. Я не рискнул переходить в состояние горса, поэтому передвигался не так быстро. За три часа передвижения я доел взятые плоды и сейчас высматривал деревья с ними или другими съедобными. Внезапно нахлынувшее чувство опасности заставило меня отскочить в сторону, развернувшись в полете. Что такое «не везет» и как с ним бороться? Высказал я вслух русскую поговорку, увидя того, кто появился из засады. Ко мне двигался хищник. И я не знал, кто это. В моем родном мире таких не было. Пятнистая, серо-черно-бурая короткая шерсть, длинные верхние клыки, опускающиеся ниже нижней челюсти, кровавые глаза с желтой радужкой и вертикальными черными зрачками. Но самое главное — размер. Он был лишь немного ниже меня. Еще взгляд, который не предвещал мне ничего хорошего. Этот зверь решил во что бы то ни стало полакомиться мной. Откуда я вынес этот вывод, толком понять не мог. Просто во мне была уверенность в этом. А еще в том, что он меня не отпустит. Я перешел в состояние измененного сознания. Эх, будь здесь мои серпы, ты бы вообще ничего мне не сделал, с горечью подумал я. А сейчас придется стать твоей пищей. Но я просто так не дамся. И тут из глубины пришла ярость. Какой-то хищник посмел бросить мне вызов? Зверь что-то почувствовал и зарычал, и в следующее мгновение бросился на меня. Я какой-то частью сознания контролировал себя, и когда он в полете махнул лапой с выпущенными когтями, я сумел ухватиться за них. В стороны рванул со всей силы, и рев с явно слышимыми нотками боли был мне ответом, но хищник оказался невероятно быстрым, и уже в полете я получил когтями по бедру. Резкая боль и кровавая пелена — застилает мне глаза, отпуская и ярость, и волю. Южная Америка. Территория племени Чиллера. Верхняя столичная дорога. «Можешь определить, где он находится?» спросил хачнок мага. «Попробую», — ответил Чойк. «Я не жрец, поэтому мне необходима хорошая связь между этими вещами». Он взял в руки управляющий амулет и застыл. И Анхен, и его друг знали эту особенность представителей их расы, обладающих магическими способностями. Так уж повелось, что сильных магов среди них никогда не рождалось. Зато, если такой индеец становился жрецом, то сила его возрастала на порядок. Поэтому в жрецы стремились все, кто хоть немного имел способности. Но только единицы попадали на обучение. Каста жрецов очень скрупулезно следила за количеством своих членов, и их никогда не было больше тысячи. Также они строго оберегали свои секреты, продавая уже готовые изделия. Золота у них было очень много, чему завидовали многие простые индейцы. Но все жители Союза Свободных Племен отдавали им должное, так как во время войны жрецы играли одну из основных ролей, и только благодаря их умениям до сих пор никто не смог их завоевать. А вот остальным обладателям способностей, таким как Чойк, приходилось постигать науку самостоятельно. Там. Находясь в трансе, указал направление Мак. «Побережье?» — решил уточнить Анхен. «Не знаю, связь уже ослабела. Наверное, они передвигались на лошадях». «Так». Хачник жестким взглядом обвел своих подчиненных. «Вы едете с хозяином в столицу и отвечаете за него головой. Мы едем за рабом». Стоянка к этому моменту была убрана, и охранники практически сразу отъехали. Сам же командир охраны задумался о дальнейшем маршруте. Он прекрасно понял, что им необходимо срочно перебраться на нижнюю дорогу. Вот только самый удобный переход, практически дорога, находился сзади. Впереди же была тропа, петляющая по горам похлеще пьяного зайца, убегающего от лиса. Сейчас он прикидывал время. И по всему выходило, что вернувшись к дороге, они затратят меньше времени. Определившись с маршрутом, они вскочили на коней и понеслись назад. Спускаясь вниз, заметили, как по дороге в сторону города Танчхан проехала группа всадников, в которых Хачнак узнал армейцев. Когда спустились, он приказал: Ты определи направление, а я сейчас. Передав амулет, он с места сорвался в карьер вслед уехавшим воинам вылетев из-за поворота, он увидел группу верховых, которые, заслышав стук копыт, остановились, поджидая его. Увидев знакомое лицо, Хачнок сразу направился к нему и Ченхок, приветствую тебя!» и поднял правую руку с раскрытой ладонью. «И я рад видеть тебя, Хачнок!» Тот повторил его жест, сжав в конце ладонь в кулак. «Что привело тебя к нам?» «Не вы ли спускались по горной дороге?» Так приветствовали только воинов, мастерством которых восхищались и стремились к такому же уровню. «Да, это были мы», — подтвердил воин. «Не видел ли ты что-то подозрительное?» «Нет, разве что Гочи Ченлан ехал верхом, а не в своей любимой карете». «Значит Гочи Ченлан», — медленно произнес Хачнак, размышляя над недавним разговором со своим другом, где упоминалось это имя. Быстрый анализ всей известной информации привел к заключению. Вероятность того, что это именно Гочи похитил его ученика, крайне высока. Хачнак вспомнил случаи, когда тот перекупал рабов, на которых он указывал Анхену. Вспомнил поединки во время которых то и дело жалел, что они не смогли купить этих рабов. Пришло на ум, что всякий раз, когда они собирались на рынок, этот ушлый Гочи всегда оказывался там. Кто-то из слуг шпионит для него. Мелькнула у него мысль. Найду кожу живьем сдеру. И последний случай, произошедший год назад, когда они возвращались с вновь купленными рабами. И он увидел разочарование на лице Гочи Ченлона, встретившегося им на дороге. Теперь смысл этого разочарования приобретал немного другое значение. «Что случилось?» — спросил командир армейцев, увидев, что его собеседник вышел из задумчивости. «У нас похитили раба-гладиатора», — решил Хачнак открыть правду. И Ченхок среагировал мгновенно. Повернувшись к одному из своих подчиненных, приказал. «Скачи в Сутачлан и доложи о случившемся командиру лично. А он пусть думает, как поступить». Хачнак. С тобой поедут два моих воина, чтобы в случае чего ты мог действовать без задержек. И продолжил, увидев, как тот вскинулся: не переживай, мои воины не разговорчивые. Что они увидят, даже я не буду знать. После некоторых раздумий Хачнак решил согласиться на такое предложение. Подъехав к оставленному магу, он первым делом поинтересовался местом нахождения Раиша. Не могу определить, ответил чойк. Либо они сумели снять ошейник либо вышли за пределы зоны действия амулета. Никого с ними не было, тут же ответил один из армейцев. Никаких свертков или мешков тоже не везли. Мы бы проверили. Все-таки кража раба-гладиатора не такая уж и редкость. Хотя и случается нечасто. Если и был кто, то они его спрятали, а затем вернулись. Я покажу место, где мы их встретили. Проезжая место напротив стоянки на верхней дороге, Хачнак всматривался в склоны стараясь хоть что-то заметить, но напрасно. Ни он, ни Чойк не были следопытами. Совсем. Отчетливый след на земле они бы нашли. Но определить, когда его оставили, что за человек это был, мужчина или женщина, было им не под силу. Естественно, что и на камнях они ничего не заметили. Воины, предоставленные Иченхоком, как и должно быть, никуда не лезли и не предпринимали никаких самостоятельных действий в их поисках. В районе места встречи они тоже обыскали все, но также безрезультатно. Мак еще раз попытался определить направление, и тоже тщетно. Поэтому учитель Раеша решил ехать на юг с максимальной скоростью, периодически пытаясь найти его. И только вечером Чойк сумел указать направление. Переночевав в ближайшей рыбацкой деревне, они с самого утра направились дальше. Теперь маг чаще сверялся с направлением сказав, что чувство становится все сильнее, а значит беглец остановился. Вскоре они обнаружили пропажу, но зрелище заставило вздрогнуть всех четверых. На земле в обнимку лежали соблизубый Карс и парень. Последний был весь в крови. Сейчас не понять своей или хищника, или их обоих. Его правая рука была засунута глубоко в пасть, а левая обнимала за шею. Ступор взрослых мужчин длился всего пару мгновений. Ровно до того момента, как они заметили чуть приподнявшуюся грудь парня. К нему бросились все четверо. Даже армейцы, которые не должны вмешиваться в дела людей без их просьбы. «Что это?» – удивленно спросил один из них, разжимая пасть Карса, чтобы хачнок вытащил руку. А учитель Раиша и сам смотрел на глаза хищника, точнее на то место, где они должны находиться. Характерные следы от кисти демона, как он про себя начал называть этот удар парня, Говорили, что тот просто вырвал их. Именно такой удар пришелся на одного из рабов гладиаторов во время общей проверки новичков. Когда они освободили мальчика, то поняли, что у Карса сломана шея. Пока они занимались этим, Чойк уже расстелил ценовку и приготовил лечебные зелья и мази. Но первым делом, он, используя все свои магические возможности, наложил на него целительские заклинания. Они были слабыми всего первого уровня по классификации Ацтекской империи. Но даже они должны помочь организму залечить раны. Однако он заметил еще одну странную, но немаловажную деталь. У Раиша раны уже и сами успели затянуться. Так что крови он потерял не так много, как могло показаться. Наверное, именно это свойство его организма позволило ему сохранить жизнь. После магии они вместе с хачнаком влили ему в рот восстанавливающее зелье, и принялись отмывать тело от крови. «Возьми». Один из армейцев протянул ему походную флягу с водой. «Ваших запасов не хватит». Поблагодарив, они окончательно его отмыли, и Чойк начал смазывать раны мазью. И зелье, и мазь делали жрецы. Их цена была очень высока. Но и эффективность не ниже. Они специально создавались для гладиаторов, получивших во время боя сильные раны. Вот и мак, смазывая парня, Периодически бормотал, как чувствовал, что пригодится. «Никогда не думал, что можно в одиночку победить саблезубого карса», произнес все тот же армейц. «Но если и можно это сделать, то только так». И все посмотрели на хищника с переломанной шеей и вырванными глазами. До суточлана доехали довольно быстро, хотя и старались не спешить. Правда, случилось это уже под вечер. Парень так и не приходил в себя, не издал ни одного звука. И только равномерное дыхание говорило о его стабильном состоянии. Когда приехали в город и распрощались со своим сопровождением, Чойк заметил, надо его отвезти к жрецам, иначе он еще долго не придет в себя. В Зиккурате они это сделают за минуту. И тут, словно опровергая эти слова, парень застонал.